Глава одиннадцатая. Королева может перейти на любое поле, того горизонтального или вертикального ряда, на котором стоит. Также ей доступны ходы по диагонали. Всё это возможно лишь в том случае, если на её пути нет препятствий. 1488 год, четвертый месяц, королевский замок, 13 кланов. Весна возвращалась в наши края медленно и неохотно. Снег уже сошёл с полей. Днём солнце ласкало обманчивым теплом, но ночами всё ещё завывал злой, пронизывающий до костей ветер. В церемониальном зале с высокими окнами и потолком гуляли сквозняки. Я куталась в меховую накидку и мрачно думала, что провести военный совет в покоях было не такой уж плохой идеей. Зря я послушалась Вара, и в очередной раз соблюла традиции. Я в раздражении откинулась на спинку трона и посмотрела на 26 мужчин, полукругом сидящих вокруг меня. 12 вождей клана, каждый из которых счёл необходимым взять с собой советника или сына. Вар и мой личный секретарь Мир. Если подумать, в этом огромном зале собралась целая толпа. Я обижала взглядом мужчин, Посмотрела дальше, за высокие колонны, где виднелась входная дверь. Возле нее стоял Ник. Он изредка посматривал в мою сторону, и эти взгляды с одной стороны избивали меня, а с другой — волновали и почему-то согревали. Совет шел уже второй час. Разговор вновь и вновь возвращался к одному и тому же. «Кирки не посмеют напасть! Вы так в этом уверены?» Волнение на границе происходит все чаще. Наша армия не сможет дать отпор врагу, если он все-таки объявит войну. Да как у вас хватает наглости говорить такое? Нас просто сметут количеством. Боги не позволят. Не время сейчас вспоминать богов. Возможно, нам просто стоит отдать киркам тот спорный город возле моря. Ведь им нужен только он. Последняя фраза, неуверенно сказанная молодым мужчиной, старшим сыном вождя клана Белой Лисицы, потонула в недовольном рокоте, переходящем в возмущенные крики. «Да как ты, щенок, посмел? От лиса ничего хорошего ждать не приходится. Отдать город? Наверное, еще и с извинениями?» Я тяжело вздохнула. Сын вождя клана Белой Лисицы Видимо, пожалел, что влез в разговор и поспешно опустил голову, стараясь хотя бы так скрыться от угроз и насмешек. Я посмотрела на него чуть внимательнее. Белые волосы, светлые глаза. Со стороны и правда можно было подумать, что мы из одного клана, да и мыслили схожим образом. Когда я впервые узнала о возможности нападения кирков из-за спорного куска суши, тоже предложила вернуть им город. Никогда не забуду выражение лица Вара в тот момент. Мне кажется, ему стоило большого труда не призвать гнев богов на мою скорбную голову. Я устало посмотрела в окно. Солнце поднималось всё выше. Мне стало тесно и душно в этом зале с криками и спорами об одном и том же. Мы сегодня уже не найдём решения. Что-то мне подсказывало, что искать его стоит в другом месте». «Достаточно!» — холодно произнесла я, и голоса стихли. Мужчины воззрились на меня с немым раздражением. Было видно, что они готовы продолжить словесный бой. «На сегодня довольна. Пусть каждый из вас еще раз обдумает сложившуюся ситуацию и постарается найти из нее выход. Все свободны!» Я встала первой, и остальные последовали моему примеру. Они покидали зал, скрывая недовольство. Я знала, мужчинам не нравится, что приказы им раздает женщина. И сейчас, в свете возможной военной угрозы, их недовольство росло с каждым часом. Они жаждали какого-то смелого и неожиданного решения. Им хотелось верить в крепкую правящую руку, которая способна совершить чудо и защитить их. Глупцы. Я подождала, пока зал опустеет и только тогда сошла по ступенькам вниз и направилась к дверям. «Я хочу прогуляться, Ник. Конечно, Ваше Величество. Не бери никого. Твоего общества будет достаточно». Ник нахмурился, но ничего не сказал. Молча склонил голову и последовал за мной. Двор был наполнен суетой, женскими деловитыми покрикиваниями и беззаботной вознью детей. Я прошла мимо хозяйственных построек, изредка отвечая на приветствие, и ступила на узкую тропинку, ведущую к полям. На напоенной талой водой земле уже робко пробивалась первая трава. В небе носились птицы, и их гвалт невольно заставлял улыбаться. В чистом, словно бы звенящем воздухе, носилось предчувствие чего-то светлого, очередного начала. Вдалеке, на окраине чернеющего поля, подготовленного к баранованию, Стоял высохший дуб и, казалось, грозил растопыренными мёртвыми ветками самим богам. Я ускорила шаг. «Ваше Величество, могу я задать вопрос?» «Конечно, Ник. Я слушаю». «Почему вы так часто избираете местом для прогулки именно это поле с дубом?» Я вздохнула. «За прошедшие полгода наши с Ником отношения изменились». Мы редко выходили за рамки, предусмотренные этикетом, но даже в учтивости Ника я чувствовала теплоту и тщательно скрываемое беспокойство. Я знала, что могу ему довериться. Проблема была лишь в том, что я также знала и другое. Он больше не понимал меня. Его пугала новая кара, отдающая распоряжения властным и холодным тоном. Он всё ещё любил меня, но любил ту, прежнюю, робкую чистую девушку Кару, ту, от которой уже почти ничего не осталось. И все равно какая-то часть меня нуждалась в Нике. Наверное, поэтому я ответила ему честно. Когда-то здесь я потеряла себя. Теперь это место помогает думать. Я подошла к Дубу и прижалась лбом к его мертвому морщинистому стволу. Военный совет меня измотал. «Я знала, что есть решение, которое снимет угрозу нашей мирной жизни, и мне не нравилось это решение». «Ваше Величество!» — в голосе Ника слышалась откровенная тревога. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Можно сказать и так», — пробормотала я. Мне вдруг захотелось поделиться своей ношей с Ником. Я обманчиво спокойно, даже равнодушно добавила. «В ближайшее время нас ждёт война». Краем глаза я увидела, как Ник вздрогнул и подобрался. «Ваше Величество, мы все готовы сражаться за наш дом, если это потребуется». «Если потребуется», — задумчиво повторила я и прислонилась к дереву щекой. Прикрыв глаза, я всматривалась в мёртвую темноту, окружающую дуб. В ту темноту, которая может вскоре появиться на месте замка. На месте всего королевства. Я могу это предотвратить, Ник. Я почувствовала, как он вздрогнул. Что же вас останавливает, ваше величество? Совесть, горько усмехнулась я. Ник помолчал и неуверенно спросил: Вы должны совершить бесчестный поступок? Бесчестный и невероятно жестокий. И вы колеблетесь? «Да?» Вновь повисло молчание. Я вынырнула из темноты и открыла глаза. Ник стоял чуть в отдалении и кусал губы. «Прежнее вы, Ваше Величество, ни за что бы не сделало ничего подобного. Прежнее я умерла на поединке с воином». Грудь сдавила. Откровенный разговор с Ником вызвал боль и тоску. Я снова убедилась в том, что на новом пути, который я выбрала, чтобы спасти сестер, мне стоит полагаться только на себя. Думаю, нам пора возвращаться. Солнце поднималось все выше, его лучи грели все сильнее, но я, в накинутой на плечи роскошной меховой накидке, чувствовала себя продрогшей. «Как прошел военный совет?» Я подняла глаза от книги, которую читала в постели, и посмотрела на вошедшего в спальню Рока. Он скинул плащ и устроился возле камина, усевшись прямо на пол. Потирая ладони, муж поднёс их к огню. «Бессмысленно и утомительно», — честно призналась я, раздумывая, стоит ли прикрыться одеялом, или же за эти полгода Рок уже привык видеть меня в ночной сорочке. «Что вы скажете о ежегодной охоте?» «Глупая и скучная традиция». Рок зевнул, деликатно прикрыв рот. Я посмотрела на часы. «Почти полночь. Действительно, пора спать». Я с сожалением отложила книгу, которая меня захватила и заставила забыть о времени. Все последние полгода с первой брачной ночи каждый вечер перед сном я читала. Это стало моей новой привычкой, которую Рок поощрял. Он часто приносил мне книги о колдовстве, Я отдала приказ перерыть все библиотеки, но нужных мне сведений было немного. Однако Рок их где-то находил. Изначально я искала что-то, что могло бы помочь раскрыть мой дар. Меня интересовало любое упоминание о людях с талантом, похожим на мой. К сожалению, ничего подобного мне не попалось, и тогда я стала читать всё подряд из чистого любопытства. Получив доступ к знаниям, я просто не могла остановиться. Рок встал, сладко, с какой-то кошачьей грацией потянулся и кивнул на книгу. «Вам понравилось?» «Достаточно интересно, спасибо», — сдержанно ответила я и уже более эмоционально добавила. Автор попытался обобщить все разновидности дара и даже нарисовал схему. «Я рад, что смог вам услужить». Рок принялся расстегивать рубашку, и я привычно отвела глаза. Свинчание минуло много времени, но отношения между нами не изменились. Я не хотела этого, но иногда представляла, что бы чувствовала, стань Рок моим мужем по-настоящему. Возможно, мне не было бы так одиноко. Кровать прогнулась под весом Рока. Он накрылся одеялом и с удовольствием вытянулся под ним. Не пора ли прекратить военные советы? Кара... Вы прекрасно знаете, что должны сделать». Меня передёрнуло. Я понимала, о чём говорит Рок. Он никогда не вмешивался в дела королевства, но всегда был готов выслушать. Изначально я прибегала к его помощи слишком часто, пока не осознала одну простую вещь. Рок давал дельные советы, только те требовали жёсткого сердца. Вот и сейчас он предлагал... Уничтожить поля врагов? Сделать их землю мёртвой, чтобы голод заставил забыть о нас? Вы сомневаетесь в своей силе? Поверьте, придётся, конечно, потратить время, но вы вполне способны это сделать. «Не сомневаюсь», — горько усмехнулась я. «Голод изрядно подорвёт силы кирков. Вы даже можете напасть на них, Кара, и подчинить себе. Не прямо сейчас, но в отдалённом будущем». «Будут голодать дети, Рок», — Устало сказала я. Мы возвращались к этому разговору уже не первый раз, и от этого в душе разрасталось раздражение. Умирать от голода будут не только воины, но и их невинные дети. Рок промолчал, но в этом молчании мне почудились упрек и тревога. Он погасил свечу, спальня погрузилась во мрак. «Вам не добиться победы», пока армия Кирков так сильна. Я знаю. Мы вновь замолчали. Сон не шел. Неясная мысль не давала мне покоя. Все не получалось поймать ее за ускользающий хвост. Ну, конечно, выдохнула я. Кара? В темноте я никак не могла найти огнива. «Святые предки!» пробормотала я сквозь зубы. «Рок, зажгите, пожалуйста, свечу». Тот выполнил мою просьбу. Я схватила отложенную в сторону книгу и принялась быстро-быстро листать страницы. «Где же?» — пробормотала я. «Вот, нашла!» — мой палец уткнулся в один из параграфов. «И что же там?» — с любопытством спросил Рок, придвинувшись ко мне. Мы склонились над книгой, наши головы соприкоснулись. «Вот здесь сказано, что существуют люди с даром стихии». Им подвластный огонь, воздух, вода и земля. Да, я слышал об этом. Подобный талант встречается достаточно редко, но он существует. Подумайте, Рок, как бы такой дар помог нашей армии?» Муж отстранился, облокотился на подушке и задумчиво посмотрел на меня. «Продолжайте, Кара». Я мельком подумала, что должна была уже привыкнуть к виду его обнаженного торса, но почему-то до сих пор не смогла. Щеки вспыхнули. Я поспешила поднять взгляд выше и остановила его на лице Рока. Стараясь больше не опускать глаз, я заговорила вновь. «Иногда качество важнее количества. Зачем нам тысячи солдат, если у нас будет десяток колдунов с даром стихии? Мы сможем спалить врага огнем, снести их ураганом или...» Рок наклонился ко мне. Глаза его вспыхнули странным огнем. «Вам нравится эта мысль, верно?» «Да», — выдохнула я. Мне не пришлось лгать. Я действительно думала, что подобное мошенничество лучше откровенно бесчестного поступка. В обоих случаях погибнут люди, но в первом это будут воины, во втором — еще дети и женщины. Рок улыбнулся широко и как будто счастливо. Я нахмурилась, не понимая, что могло поднять ему настроение. «Кара, вы прекрасная королева. Всё, как я и говорил. Вы нашли выход». «Правда?» — затаив дыхание, спросила я. «Похоже на то». Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы унять бешеное сердцебиение и постараться дышать не так шумно. Я не знаю, почему мне было так важно услышать одобрение рока, но теперь, когда я его получила, мне хотелось танцевать и смотреть на его губы до тех пор, пока он этого не заметит. «Значит, люди с даром стихии!» — откашлившись, вернулась к разговору я. Уверенно свой дар скрываем не только мы». «Возможно!» — лениво согласился Рок и перевернулся на живот. Теперь он лежал совсем рядом со мной и, запрокинув голову, смотрел мне в глаза. Я старалась не отводить взгляда и не коситься на его обнажённые спину и ягодицы. Спал рок почему-то всегда голым. Тогда, если мой голос сел, я сглотнула, затем тряхнула волосами, чтобы взять себя в руки. Ненадолго это помогло, и ясность мышления вернулась. Закон обязывает каждого, почувствовавшего в себе дар, признаться в этом жрецу. Тот направляет счастливца в Западный лес, тот самый что раскинулся между нашим королевством и владениями кирков. Если мы отправимся туда и вернемся с добровольцами, готовыми служить короне, что же тогда? Мы все изменим? Вот как? Рок придвинулся ко мне еще ближе. Его голос вновь обрел чарующие бархатистые нотки. Он смотрел на меня выжидающе, словно мой ответ много для него значил. «Мы не только победим Кирков, — я улыбнулась, — мы объединим людей, докажем, что одарённые могут быть полезны клану, позволим им жить рядом». Рок разочарованно выдохнул и отвернулся. Я же была настолько поглощена мыслями и картиной светлого будущего, что едва обратила на это внимание. Я соскочила с постели, но запуталась в подоле сорочки и с грохотом растянулась на полу, «Кара?» — надо мной навис, свесившийся с кровати Рок. «Всё прекрасно», — быстро соврала я. «Но время идёт, надо спешить!» И снова вскочила, схватила колокольчик и зазвонила, давая тем самым знать любови, что мне требуется её помощь. «Кара, что вы делаете?» — спросил Рок с ноткой опасения, будто подозревал, что я повредилась в уме. «Буду одеваться», — ответила я, как само собой разумеющееся. «Надо разбудить Вара! На рассвете мы отправимся в лес!» Рок приподнял левую бровь, а вместе с ней и уголок рта. Кажется, он хотел рассмеяться, но боялся меня обидеть. «На рассвете? Да! Где же эта любовь?» Я снова зазвонила в колокольчик и нетерпеливо набросила поверх сорочки накидку. Затем собралась с духом и, не глядя на Рока, спросила «Вы поедете со мной?» «Я уже уверовал, что вы и не спросите». Он улыбнулся. В глазах его зажегся огонек предвкушения. «Конечно, я не могу вас оставить». «Благодарю», — тихо ответила я и вышла в смежную комнату. До рассвета мне нужно было успеть многое, но я не волновалась. Странным образом обещание Рока быть рядом успокоило меня и дало надежду, что все закончится хорошо, хоть для кого-то. Западный лес встретил нас напряженной тишиной, прерываемой одиночными криками птиц, шелестом веток и приглушенным стуком копыт наших лошадей о мокрую от росы траву. Варс нарядил мне в сопровождение целое войско, тридцать хорошо обученных воинов внимательно посматривали по сторонам, держа оружие наготове. Над нашими головами смыкались вершины вековых деревьев, и в просветы их крон робко заглядывало солнце. Его лучи не грели, но разгоняли атмосферу, неприручённой человеком природы. Казалось, что лес живой, и он совсем не рад нас видеть. «Ваше Величество, вы знаете, куда направляетесь?» — спросил Вар, ехавший справа от меня. Он поднял глаза к небу, и с подозрением посмотрел на испуганно взмывшую ввысь стайку птиц. «В центр леса», — ответила я, и покосилась на молчаливого рока, закутанного в черный плащ с ног до головы. «Те, кого мы ищем, выйдут к нам сами». Именно этими словами ободрил меня муж перед началом нашей поездки. И я, повторив их, почувствовала себя увереннее. «Как скажете, Ваше Величество?» — вор кивнул и подстегнул коня, пуская его чуть вперёд. «Думаете, нам ещё долго придётся здесь плутать?» — негромко спросила я урока, по-прежнему державшегося по левую руку от меня. «Сложно сказать», — меланхолично ответил он. «Впрочем, что-то мне подсказывает, что ожидание не будет изматывающим». Я вздохнула и вновь посмотрела вперёд. Там, уверенно держась в седле, в самой главе нашей процессии двигался Ник. Периодически он возвращался ко мне, убедиться, что всё в порядке, а затем снова уносился вперёд. Будучи опытным охотником и следопытом, он сейчас уверенно вёл наш отряд. Мы были в пути уже несколько часов, и усталость понемногу давала о себе знать. Я в очередной раз мысленно прокляла женскую моду. На мне было дорожное платье, но даже оно сковывало движение и не позволяло дышать полной грудью. Юрзая в дамском седле, я молила богов жалиться и поспособствовать нужной мне встрече. Мимолетно же подумывала о том, что мир слишком жесток к женщинам. Вот скажем, что дурного в мужском костюме на девушке? Увлёкшись этой крамольной мыслью, я перестала бороться с подкрадывающимся сном и задремала под равномерный, убаюкивающий шаг лошади. Разбудило меня громкое испуганное ржание, которое издает хорошо обученный конь, когда неожиданно сталкивается с препятствием и встает на дыбы. Ему вторил мужской крик, перемежающийся руганью. Я распахнула глаза и заморгала. «Как я и говорил», — с легкой иронией сказал Рок, кивая куда-то вперед. Ожидание не было изматывающим. Я посмотрела туда, куда он указывал. Воины столпились, и среди многочисленных мужских спин и лошадиных крупов я мало что могла разглядеть. Подхлестнув своего коня, я выехала вперёд. Рок последовал моему примеру. Рядом с восседающим на горячем жеребце варом стояла пожилая женщина. Она смотрела на советника снизу вверх, но взгляд её был настолько надменен, что казалось, будто это она сидит на коне и свысока взирает на моего подручного. Вар был в гневе, но чувствовалось, что кричит он больше от неожиданности, чем от желания унизить. «Ума лишилась, старуха! Зачем кидаешься под копыта лошади? Смерти ищешь!» «Зачем ее искать?» — пожала плечами та. «Я знаю час, когда она придет за мной». Она вдруг повела носом, как собака, и резко обернулась в нашу сроком сторону. Взгляд её выцветших с возрастом глаз был пуст, как это бывает у слепых. Но я знала, что старуха видит мир чётко и ярко. Другое зрение, недоступное обычным людям, вело её лучше любого поводыря. Язык присох к гортани. Как и тогда у реки на поединке света и война, я почувствовала на себе изучающий взгляд — Душа будто бы откликнулась на него, и я поняла, ясно и мгновенно, что передо мной тот, кого я искала, человек с даром. Женщина тоже молчала. Казалось, она всматривается в пустоту, но я знала, старуха изучает моё лицо, ища в нем что-то. За моей спиной кашлянул рог, и я очнулась от размышлений, затягивающих меня словно омут. «Вар? довольно. Я подняла руку и оборвала советника. Тот удивлённо замолчал, и я обратилась к случайно, возможно, не так уж случайно, встреченной путнице. «Меня зовут Кара, и я королева тринадцати кланов». Я сказала это обыденно, просто чтобы представиться. Впрочем, внутри меня росла уверенность. Старуха и без моих слов знала, с кем столкнулась. «Я приношу извинения за вторжение». «Да уж». — пробормотала она. «Извинения лишними не будут. Мы можем поговорить? Мне бы хотелось обсудить кое-что». Мой голос звенел от напряжения. Почему-то мне вдруг показалось, что старуха, замотанная в шерстяную местами облезлую накидку коричневого цвета, рассмеётся и продолжит путь, оставив меня ни с чем. Я представила это так детально, что застыла с тревогой, всматриваясь в наполненную растениями корзину, которую пожилая путница держала в руках. В охапке этого травяного разнообразия я узнала только одуванчик и фиалку. Отказать бы вам, ваше величество, проскрижалила старуха, крутя в пальцах листочек фиалки. Я покачала головой, заметив, как Ник держит наготове оружие, будто вот-вот придется пустить его в ход. «Да только вы же настойчивая! Вас мой отказ не остановит!» «Пойдёмте!» — решительно сказала она и неожиданно резво для своего возраста зашагала в сторону небольшой полянки. Я спешилась, сделала знак оставаться на своих местах, проигнорировала протесты Ника и тоже направилась на полянку. Несмотря на начало весны, трава здесь уже была высокой и сочной. Я задумчиво коснулась цветка название которого не знала. «Как ваше имя?» «Карма, ваше величество». Такое имя я встречала впервые. Слово «чуждое», незнакомое мне. Я промолчала, но мое удивление не осталось незамеченным. «Да, ваше величество», — рассмеялась Карма хриплым и лающим смехом. «Всего одна буква, а смысл у имени совсем иной. Забавно, правда?» «Возможно», — уклончиво ответила я. Мне хотелось узнать, в чём заключается её талант, но вместо этого я спросила другое. «Я ищу людей, таких же, как и мы, тех, кто обладает даром». «Знаю», — сварливо перебила меня карма и поправила платок на седых волосах. «Я бы предостерегла вас, ваше величество, да только бесполезно. Кровь всё равно прольётся». «Простите?» Я заледенев смотрела в бесцветные глаза кармы. Цветок выпал из моих рук и бесшумно приземлился на траву. Его лепестки разлетелись в разные стороны. «Глупость вы задумали, Ваше Величество, да ещё и опасную. Я знаю, вы хотите добра, но лучше бы оставить всё как есть». «Почему? Думаете, такие, как мы, зря уходят в леса? Вот вы и ваш муж остались» и что хорошего из этого вышло? «А что плохого?» спросила я, поджимая губы. Слова кармы вызвали неприязнь и желание спорить. «Увидите», — фыркнула она, «сами все увидите». «Я не понимаю». «Оставим это», — вдруг устало произнесла карма. Она как будто осунулась. «Я скажу, что зря вы, ваше величество, хотите вмешать нас в дела власти. Дар — это ведь ноша». И чем он сильнее, тем больше тяготит. Нельзя ни мне, ни вам, ни кому-то похожему на нас давать власть. Она толкает нас на темную тропу. Передо мной пронеслись одна за другой картины из моего недавнего прошлого. Мертвый дуб, убитый боров, падающий в реку воин, и я прикрыла глаза, борясь с подступившей к сердцу болью. «Вот видите!» В голосе кармы послышалось сочувствие. «Не дело нам жить среди людских страстей. Поэтому и уходим мы испокон веков в лес, чтобы ни на кого не накликать беду». «А что?» — я вскинула голову и твердо посмотрела на карму. «Если мы не накликаем беду, а сможем ее предотвратить. Изгнание придумали не люди с даром, а напуганный король». Может, он и был напуган, но действовал мудро». Мы помолчали, и в этой тишине, напоенной ароматом трав, чувствовалось раздражение. Впрочем, возможно, раздражение исходило только от меня. Карма выглядела отстраненной и немного утомленной. «Наш спор пустое», — сказала она. «Не время еще ему. Я потому и вышла вам навстречу, знала». «Будущего уже не изменить». «Какого будущего?» — нахмурившись, спросила я. Карма проигнорировала мой вопрос и продолжила. «К себе вас не поведу, не обессудьте, ваше величество. Ни к чему королевской гвардии знать, где я живу. Я люблю уединение. Случайные гости мне не нужны». «Понимаю», — кивнула я. «Я ищу». «Знаю», — вновь нетерпеливо перебила карма. «Поселение, которое вы жаждете найти, находится дальше, в горной долине. Держите путь на северо-восток, ориентируясь на одиночную вершину, похожую на воющего пса. День верхом, и вы будете на месте. Сама я давно там не живу, но как добраться, прекрасно помню». «Благодарю», — искренне ответила я. На моих губах медленно расползалась улыбка. «Тяжело видеть вашу радость», — вздохнула карма и добавила. «Ладно, что уж там. Послушайте совета старухи и отправляйтесь в путь вдвоем с мужем. В поселении живет народ недоверчивый и осторожный. Придете туда со своим войском и еще полгода будете искать одаренных по горам и лесам». «Почему?» — глупо спросила я. «Разбегутся они», — припечатала карма. Нет, Ваше Величество. Оставляйте своих людей тут и идите сами или с мужем. Он плохой человек, но вас не обидит. Горячая благодарность так и не успела сорваться с моих губ. Замерев, я снова и снова мысленно повторяла последние слова кармы. «Почему?» — мой голос охрип, я кашлянула. «Вы считаете его плохим человеком?» Карма покачала головой. «У нас с ним страшный дар», — сказала она. «Мы видим будущее. Это бремя настолько тяжёлое, что может раздавить». Сомнение кольнуло мою душу, и карма продолжила уже более напористо. «Считаете ваш дар страшнее? Подумаешь, увести добычу у смерти. А вот те, кто видит будущее, начинают мыслить иначе. Всё теряет свою ценность» особенно чужие жизни. Ты словно смотришь ярмарочное представление. «Кукловод», — пробормотала я, вспомнив слова Рони. «Да, кто-то не хочет просто смотреть», — тихо согласилась Карма. «И это уже гораздо хуже. Иногда Дару нужно сопротивляться. Вы, Ваше Величество, делаете это хорошо, а вот ваш муж слаб». Эта мысль показалась мне кощунственной. Рок слаб, да я не встречала никого сильнее его. Я мрачно смотрела на карму и кусала губы. Эта наглая и, несомненно, глупая старуха нравилась мне все меньше. Конечно, у Рока есть свои недостатки, но слабость не из их числа. «Я учту», — холодно проговорила я и расправила складки плаща. Солнце грело всё сильнее, поэтому я скинула капюшон, но расстёгивать саму накидку пока не спешила. В моих волосах сияла небольшая корона, и я представляла, как сейчас выгляжу. Высокая, стройная, смотрящая на старуху свысока, я казалась надменной королевой. Королевой, внутри которой страх звенел сотней серебряных колокольчиков. «Не обижайтесь, Ваше Величество!» «Направду не злятся!» — мягко произнесла карма. Ее бесцветные глаза на мгновение заволокло дымкой. «Будьте осторожны! Не доверяйте мужу!» Она развернулась и резво, изредка припадая на правую ногу, засеменила в сторону леса. Я, пораженная сказанным, осталась стоять на краю поляны с лежащим под моим сапогом цветком с облетевшими лепестками. «Подождите!» — крикнула я. Карма нехотя обернулась и остановилась. «Раз вы видите будущее, скажите, что меня ожидает?» Она замялась, сгорбилась, а потом выплюнула. «Смерть, боль и слезы!» Мне будто с размаху влепили пощечину. Оглушенная, я смотрела на быстро удаляющуюся женскую фигуру и понимала, что жалею о состоявшемся разговоре и никому о нем не расскажу».